Глава 14. Новый помощник, точнее помощница. Как бы то ни было, оленя требовалось похоронить. Бросать его лежащим под открытым небом казалось на носу неправильным. Но вырыть могилу было нечем, да вряд ли это и удалось бы ему, усталому и ослабшему, сделать в мёрзлой земле. Его взгляд упал на расщелину, и выход нашёлся сразу – Нанос взялся за ветвистые рога и потащил быка на край трещины. Рискуя сорваться сам, он столкнул его вниз и пробормотал. «Беги, догоняй своего товарища. Спасибо вам и простите меня за всё. Нанос бросил в расщелину свою рваную малицу, а потом вновь подумал. «Надо бы и самому туда же. Теперь-то уже все равно». Его траурные мысли прервал появившийся рядом Сейд. Весь его вид недвусмысленно говорил «Пойдем, пойдем скорей, незачем тут больше торчать». «Сейд», — посмотрел на нос на друга, — «ты вообще понимаешь, что произошло?» Наверное, из-за надеты на лицо морды его было плохо слышно, поскольку пес недоуменно склонил набок голову. «Я говорю, куда мы теперь-то пойдем?» Почти выкрикнул Нанос. «То есть как?» Сейд сделал несколько шагов в сторону, будто показывая, как именно они пойдут. И Нанос вдруг словно очнулся, поняв, что друг, в общем-то, прав. «Ну да, нарты теперь придется оставить, но ведь свои-то ноги и у него, и у Сейда имеются. Мешок, конечно, нужно теперь нести на плечах». Но он стал вдвое легче. Правда, ему самому в тяжеленной шубе будет куда труднее идти. на что ж теперь сделаешь? Пусть медленней, но они все равно дойдут. Тем более, что идти по сравнению с уже пройденным осталось не так уж много. Конечно, оставлять нарты не хотелось. Вдруг девушка Надя окажется больной или раненой, что тогда? На руках ему ее точно не донести. Не то что до полярных зорей а вообще никуда, рухнет через десяток шагов. Но об этом он будет думать потом, когда найдет Надю и увидит, в каком она состоянии. А сейчас, да, нужно двигать вперед. Нанос подошел к Киреже, чтобы забрать лук со стрелами, дротик и остатки еды, и увидел, что сайт стоит впереди Нарт, возле брошенный в снег упряжи При этом он смотрел так, словно хотел сообщить нечто важное. «Вижу, Сейд, вижу», — стараясь говорить громче, произнес на нас «Некому больше тащить нарты, разве что самому впрячься. Так из теперь бык никудышны, так что придется их бросить». Сказал и лишь после этого полностью осмыслил и свои слова, и выжидательную позу Сейда. «Погоди-ка». Ты что, предлагаешь запрячь в нарты тебя? Пес радостно гавкнул. Но ты... Но тебя не утащить их одному. Я ведь не особо легкий. И опять умная мысль пришла к нему уже после сказанного. Хотя что это я? Меня и не нужно вести Я ведь и так ногами идти собрался. Но если ты повезешь и просто одни нарты, это будет ого-го, как здорово. «Какой же ты у меня умница, друг!» «А то!» — без лишней скромности пролайл Сейд. Так, во всяком случае, понял его горделивое гавканье на нос. Запрячь пса оказалось не очень сложно. Все-таки тот был достаточно крупным. Пришлось лишь подтянуть хомут и нагрудный пояс. Вторые хомут с поясом на хотел было выбросить, но воспитанная суровыми условиями жизни прижимистость не позволила этого сделать. Да и Кирёжа теперь все равно пустовало, так что он сложил освободившуюся упряжь туда. Сейд потащил пустые нарты без особых усилий. Правда, мешок со второй шубой на нос тоже оставил в Кирёже, решив надеть его на плечи, если вдруг сильно устанет. Впрочем, и без мешка в тяжелой волшебной малеца шагать было куда тяжелее, чем раньше. Зато он быстро согрелся, стало даже жарко. Это заставило вспомнить о том, что нужно подложить снега в мешочек с оберегом. Перед тем, как тронуться в путь, Нанас еще раз сверился с картой. Он ей уже не очень-то доверял, но направление она в любом случае указывала верно. Судя по всему, идти теперь следовало вдоль верхнего края, отсутствующего на карте круглого озера, а потом повернуть резко влево. Это радовало. Находиться возле странного озера было чего-то неприятно. Оно вызывало неосознанную тревогу. «Вот отвернем от озера и сделаем передышку», — решил юноша. «Только подальше отойдем, чтобы его и видно не было». Но до отворотки пришлось пройти куда дольше, чем думалось. Сэйд не мог двигаться с нартами так же быстро, как два специально обученных этому оленя. Впрочем, это было и кстати» иначе бы на нас все время отставал, и псу приходилось бы постоянно останавливаться, дожидаясь его. А стоять на морозе, пусть и на таком сильном, как утром, было сомнительным удовольствием. Из-за сплошной низкой облачности Нанос никак не мог сообразить, далеко ли еще до вечера. То, что пришлось вынести после того, как утром они отвернули на колу, показалось ему столь долгим, что думалось, будто пора уже начинаться сжигать и ночи, но, поразмыслив и прокрутив в голове минувшие события, он все же решил, что день еще едва ли сильно перевалил за середину. К его радости вскоре опять началась настоящая дорога, а еще через какое-то время она, наконец, стала ощутимо поворачивать влево. Окружающее озеро Холм стал медленно, но верно отдаляться. Снег на дороге и вокруг был очень пушистым, рыхлым, свежим. Похоже, здесь совсем недавно прошел сильный снегопад, миновав колу стороной. Эта нетронутая белизна придала Нанасу уверенности в том, что все самое худшее осталось уже позади, что все у них обязательно будет теперь хорошо. Начался пологий и длинный подъем. Впрочем, Сейд его будто и не заметил, продолжая бежать легко и размеренно. Нанос убедившись в этом, стал смотреть по сторонам. Пространство вокруг стремительно расширялось, будто спешило показать путникам свои красоты. Стало видно, что здесь, как и раньше, до главными хозяевами мира являлись лес и снег. Но если снег был везде одинаково белым, то лес тут не мог похвастаться особой густотой, а деревья стали ощутимо ниже. Тут и там вздымались невысокие каменистые сопки, Белели проплешины озерков и болот, петляли между ними нитки речек и ручьев, но все-таки главной владычицей мира по-прежнему была тишина.